Инок оглядел нагромождение валунов от края до края, но не увидел ничего такого, что могло бы указать на спрятавшегося инопланетянина. Медленно, осторожно, чтобы не выдать себя шумом, он приготовился к новому броску, но тут краем глаза заметил движущуюся тень чуть ниже на склоне холма. Одним молниеносным движением он перевернулся на спину, сел и перехватил винтовку – но навести уже не успел. Тень навалилась на него, прижав к земле, и ладонь с широко расставленными пальцами зажала ему рот. «Улис!» — успел выдавить инок, но инопланетянин только зашипел, чтобы он молчал. Улис осторожно сполз в сторону и убрал руку, затем показал на каменную гряду. Инок кивнул. Улис подтянулся поближе, наклонился к иноку и прошептал в самое ухо «Талисман! У него талисман!» «Талис...» — воскликнул был инок, но на полусловие заглушил свой возглас, вспомнив, что нельзя выдавать себя шумом. Сверху загрохотал покатившийся камень, и инок прижался к земле. «Ложись!» — крикнул он Улису. «Ложись! У него лазер!» В этот момент рука улицы тряхнула его за плечо. Инок, смотри! Инок рывком поднял голову и увидел на фоне темного неба два сцепившихся силуэта. Люси, закричал он. Очевидно, она сумела подкрасться, черт бы ее. Пока крыса следила за склоном холма, Люси обошла ее сбоку, тихо подползла ближе и набросилась. Поднятой руке Люси было что-то вроде дубина, очевидно, старый сломанный сук, которым она собиралась ударить крысу по голове, но та успела схватить Люси за запястье. «Стреляй!» – произнес Улис упавшим голосом. Инок вскинул винтовку, но в сгустившейся темноте прицелиться оказалось нелегко. Да и стояли крысы с Люси слишком близко друг к другу. «Стреляй!» – закричал Улис. «Не могу!» Иногда даже всхлипнул от отчаяния. «Слишком темно!» «Ты должен!» В голосе Улиса зазвучала твердость. «Ты должен рискнуть!» Инок снова прицелился. На этот раз он нашел цель почти без труда и понял, что дело было не в темноте. Мешало воспоминание о том первом выстреле, когда он промахнулся, стреляя в фантастическом мире, где бродили над лесом огромные хрюкающие твари на ходулях. Если он промахнулся тогда, значит, может промахнуться и сейчас. Мушка остановилась на голове крысоподобного существа, но оно качнулось в сторону, потом обратно. «Стреляй!» — снова крикнул Улис. Инок нажал на курок, Раздался сухой треск выстрела. Крыса, наверное, еще целую секунду стояла на камнях, хотя от ее головы осталась только половина, с которой в разные стороны разлетались, словно стремительные насекомые, черные ошметки, едва заметные на фоне потемневшего западного неба. Выронив винтовку, Инок упал на землю и вцепился пальцами в мягкий мох. При мысли о том, что могло бы случиться, его била дрожь. Но тут же накатила слабость, вызванная чувством облегчения и благодарности за то, что этого не произошло. За то, что годы тренировок в его фантастическом тире наконец-то окупились старицей. Странно подумалось ему, как много бессмысленных вещей формируют наши судьбы. Тир предназначался для одной только цели Ублажать смотрителя станции Казалось бы, совершенно бессмысленное занятие Как бильярд или игра в карты Однако время, что он там провел Выкристаллизовалось в это одно короткое мгновение На склоне холма Беспокойство и боль постепенно оставляли его Будто уходили в землю и в душе воцарялся покой Покой леса Покой холмов, покой первых тихих шагов наступившей ночи. Небо, звезды и само пространство словно склонились над иноком, нашептывая о том, что он един с ними, что он тоже частица этого большого мира. На мгновение ему показалось, что он сумел ухватиться за краешек какой-то великой истины, а вместе с истиной к нему пришли успокоения и неведомое ранее ощущение величия жизни. «Инок», — прошептал Улис, — «Инок, брат мой!» В его голосе Иноку послышался судорожный взволнованный вздох. Раньше он никогда не называл землянина братом. Инок поднялся на колени и увидел над грядой камней мягкий восхитительный свет — словно там зажег свой фонарик гигантский светлячок. Свет перемещался, спускаясь по камням к ним, а рядом шла Люси, как будто она несла в руке горящую лампу. Рука Улиса протянулась откуда-то из темноты и сдавила плечо Инока. «Ты видишь?» — спросил Улис. «Да, вижу, что это». «Это талисман» произнес Улис восхищенно и от волнения немного хрипло. А рядом его новый хранитель. Именно такого хранителя мы искали долгие-долгие годы.